Василий Бочарников, «Синяя иголочка». А что я принес рыбалки, ребята? Внуки ждали меня. Что, дед, что? Видят, руки пусты и карманы не оттопырены. В старую рыбаскую сумку по очереди нас и сунули, и там пусто. Приуныли, а я улыбаюсь, присел осторожно приподнял старую велюровую шляпу, тут оба и увидели подарочек – стрекозу. Две руки одновременно потянулись к стрекозке, а она с моей головы – мах! – пролетела, и наверх марлевого полога села. Красивая стрекозка. Сама с иголочку, крылышек две пары, синих-синих. Глазки есть, ножки есть. ага Отогрелась, высохла, обрадовался я. Она заночует у нас, отдохнет. Не возражаете? Внуки оба потянулись к стрекозе и замерли. Пускай ночует. На моем пологе, сообразил Сергей. Сереж, а, Сереж, я я с тобой спать лягу, ладно? Такого с Васей еще не было. Все один, все барином спал. Легли братья тихо, просят. «Дед, расскажи сказку про стрекозу». «Про эту или вообще про стрекозу?» «Про эту, про эту. Как она к тебе под шляпу-то попала?» «О, А это стрекоза непростая. Ну ладно, слушайте. Это ведь здорово придумано. День, ночь, утро, вечер». Человек любит, когда у него все разное. День для работы, вечер для отдыха, а ночь для сна. А утром мы просыпаемся готовимся к своим делам, к работе, к учению. И заметьте, так и идет все по порядку. Утро, день, вечер, ночь. Никакой перестановки, никакой путаницы. А знаете, кому мы этим обязаны? стрекозе иголочки Это она своей волшебной ниточкой смеет сшивает утро с ночью, день с утром, вечер с днем, а ночь с вечером. И так старается синяя иголочка, так старается, что всегда успевает выполнить свою работу. «А если б не сшивала?» – спросил Сережа. «Что тогда?» «Хочешь знать, чтобы бы тогда было?» «Оторвалась бы ночь от утра, а вечер оторвался бы от дня, и все бы смешалось и перепуталось». Шла бы ночь, а сменяла ее не утро, которого мы все так ждем и которому так рады, а вечер. Вечер-ночь, ночь-вечер. Такого никому не захочется. Или утро-день, опять утро-день, без ночи, без вечера. Нет, синяя иголочка знает, что делает. это ее работа всем нужна. Людям, речке, зверям, травам, птицам, лесам, даже самому солнцу. Умаялась, отдохнуть бы. Но она об отдыхе и не помышляет. Летает от цветка к цветку, новости разные, что видала, слыхала, передает. Сядет на сжатый сморщенный одуванчик и шепчет. «Сегодня будет солнечный денек, к тебе гости пожалуют». «Кто?» – спросонья спрашивает одуванчик. сестрицы пчелки». А одуванчик тут же открылся, повеселел, улыбается маленьким солнышком, а синяя иголочка летит над утренней речкой, покшей. А дорога у нее почему-то страшно ухабистая. Так и ныряет вверх-вниз, вверх-вниз. это стрекозка хитрит. политика она ровно по струнке над водой. Ее живо рыба голавль схватит. Вот покружилась над Лилией и села. А красавица Лилия сжата в кулачок. Некому ночью показывать красу. Не будешь же зря стараться? Чуть тронула стрекоза крылышком. День уже? Проснись, на тебя ласточкины птенцы прилетят глядеть. Сережа с Васей приплывут полюбоваться тобой. Лилия послушно раскрывается, и один лепесток раскрывается вместе с сидящей на нем синей иголочкой. Здравствуй, от тебя лилия льется такой белый, такой чистый, такой веселый свет. Он всех наполняет радостью, и я теперь буду счастлива весь день. Облет речки берегов продолжается. Вот в вывовых кустах слышится треск, шевеление, посапывание. Скорей туда! Еще на лету синяя иголочка приметила, как из листвы высунулась огромной колодой серая лосиная морда. Стрекозка села на лосиный рог. Старый лось перестал резать зубом ветки, даже жевать перестал. Не беспокойся, дружище лось, на речке тихо. Сказала стрекоза, и опять она в полете Сверху увидела муравей на лугу Видать, заблудился, куда ни сунется, везде трава, трава А мураш маленький, трудно, бедняги Погоди, подсоблю Стрекоза, трепеща крылышками спустилась, ножками прихватила мураша И, как вертолет, перенесла его на лесную опушку к дороге А тут уж своя тропа За всеми этими хлопотами синяя иголочка не позабыла, не проворонила свою главную заботу. Сшила день с вечером и только тогда почувствовала, что устала, и ей захотелось спать. Она прилетела на утиный полуостровок и села на маковку куги. Куга росла прямо в воде, а тут щука, как ударит хвостом, зацепила стебель и сбила сонную синюю иголочку в воду трепещет стрекоза намокшими крылышками, а не подняться ей. Все, отлетало. Хоть галавль, хоть плотва хоть налим проглотит швею стрекозу. И кто же, кто же тогда станет сшивать, стараться, ночь с утром, утро с днем, день с вечером? Вот какая беда приключилась, и никто об этом не знал. На счастье я оставил на утином полуостровке жерлицу на щуку, на ту самую щуку, что сбила стрекозу, и увидел синюю иголочку, и вызвалил ее из воды беды, и посадил под шляпу обсохнуть, в себя прийти. Вот и все. А теперь спать. Дед, дед, два носа в мою щеку, проснись, утро уже. Мы выпустили синюю иголочку, она улетела сшивать утро с днем.